Глава 4. Личное дело занимавшего Левина во время разговора его с братом было следующее. В прошлом году, приехав однажды на покос и рассердившись на приказчика, Левин употребил своё средство успокоения, взял у мужика косу и встал косить. Работа эта так понравилась ему, что он несколько раз принимался косить.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 С вечера Константин Левин пошёл в контору, сделал распоряжения о работах и послал по деревням вызывать на завтра козцов с тем, чтобы косить калиновый луг, самый большой и лучший. Да мою косу пошлить, пожалуйста, к Титу, чтоб он отбил и вынес завтра. Я, может быть, буду сам косить тоже, сказал он, стараясь не конфиузиться. Приказчику улыбнулся и сказал: "Слушаюсь".